Земля под ногами пока вообще не определена. Небо вводится для того, чтобы отделить воды от всего остального. Лишь на третий день Бог уделяет внимание земле, и снова происходит акт раздела. Поначалу земля состоит из воды и суши, перемешанных словно тина, но по Божьему повелению вся влага сконцентрировалась в одном месте – а то, что осталось, по кусочкам сложено вместе, высушено, и, с соизволения Всевышнего вознесено над водной гладью, над уровнем моря. Земля возникла около 4,6 миллиарда лет назад в результате концентрации больших масс вещества в первоначальном газопылевом облаке давшим рождение Солнечной системе. По мере разогрева Солнца, отбиравшего дополнительную энергию из облака, нагревалась и Земля. Правда, не так сильно, формировавшаяся в то время масса будущей планеты была неизмеримо меньше формировавшегося будущего Солнца. Однако температура нашей планеты все же достигало значительной величины, препятствовавшей образованию и атмосферы, и океана. То и другое могли бы дать Земле легкие молекулы, но из-за огромной температуры они слишком разгонялись, и слабое к тому времени гравитационное поле не в силах было их удержать. Некоторые, впрочем, задерживались на поверхности. И не только задерживались, но образовывали тесные сцепления с другими такими же молекулами. Так постепенно формировалась земная твердь. После того, как основа планеты утвердилась окончательно, первоначальная хаотическая смесь мало-помалу в течение нескольких миллионов лет выпадало в осадок. Наиболее плотные ее компоненты тонули по направлению к центру Земли. Там сейчас находится ядро, состоящее из расплавленного металла, в основном железа и никеля в пропорции 10 к 1. Более легкие составляющие, наоборот, всплывали на поверхность, образуя мантию и кору планеты. Постепенно геологические процессы приводили к тому, что еще более легкие молекулы отрывались от твердеющей основы. Происходила конденсация воды. Менее плотные, чем твердые структуры, она поднималась вверх, заполняя низины и впадины на неровной земной коже. И, наконец, над твердью и водами запозырились самые легкие молекулы, рождалась атмосфера планеты. Среди ученых нет полного согласия по части деталей, но в целом научная картина образования океанов соответствует библейской, как мы уже отметили, с точностью до наоборот. Ведь из Библии следует, что земная твердь отделилась от первичной жидкой субстанции – Ученые же утверждают обратное. Суша дала рождение океану. Глава десятая. И назвал Бог сушу землею, А собрание вод назвал морями, И увидел Бог, что это хорошо. Глава одиннадцатая. И сказал Бог, да произрастит земля зелень,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 Может показаться, что он сделал это несколько преждевременно. Все остальные формы жизни появятся позже. Однако не следует забывать, что в древности растения, в отличие от животных, жизнью не считались.